Глава 65. Тимофей выскочил в коридор первым Вероника бежала за ним, чувствуя, как сердце колотится от страха Но их опередили Кто-то уже распахнул дверь комнаты Брюк И там загорелся свет Значит, она живая Но почему она так кричит? Тимофей остановился в дверях И Вероника, привстав на цыпочки Заглянула ему через плечо От увиденной сцены у нее перехватило дыхание В глазах потемнело. Вероника вцепилась в Тимофея, чтобы не упасть, но тот, похоже, этого даже не заметил. Разобранная, измятая постель была заляпана темно-красными пятнами. В таких же пятнах были ночная рубашка Брю, ее руки и лицо. В последнем она наверняка не отдавала себе отчета. Брю, трясясь как осиновый лист, стояла у подоконника, поджимала то одну босую ногу, то другую, Будто пытаясь взлететь, не касаться пола, на котором лежал ключевой элемент сцены. Лоуренс, торчащие из спины рукоятью ножа. В комнате уже был Оскар. Он сидел на корточках рядом с Лоуренсом и пытался нащупать пульс на шее. Твою мать. Лоуренс был в трусах и майке, его одежда вперемешку с одеждой Брю валялась на полу. Кровь была на всем. От запаха желудок у Вероники начал сжиматься, напоминая о неделях, проведенных в больнице. Оскар встал, руки его дрожали. Пульса нет. Он мертв.